Они отступятся от весны, знать ее не захотят, Если не в начале ее жаворонка. Как им не знать и не исполнять этого? Тут вся их жизнь и наука, тут все их скорби и радости, Оттого-то они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль И не знают других радостей. Жизнь их кишила исключительно этими коренными и неизбежными событиями, которые задавали бесконечную пищу их уму и сердцу. Они с от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека